870-й день в мире Содома, Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Так как затягивать историю с переговорами было ни в моих интересах, ни в какую лиму мистер Поппер не плетел. Когда он спускался на гостиничном лифте, перед тем, как ехать в аэропорт, двери кабины открылись не в гостиничный холл, а прямо в мой кабинет. И если сам американский дипломат во время этого происшествия держал марку невозмутимости, то рыжий молодой ирландец-лифтер и темнокожий гостиничный мальчик-бой, тащивший чемоданы важного белого господина, так и раскрыли рты. А еще что у одного, что у другого, над нагрудным карманом красовались нашивки с именами «Сэм» у Мулата и «Билл» у ирландца. Хотя хрен его знает, может, это и не их личные имена, а просто служебные клички, как у собак. Вспоминается фраза из какого-то англосаксонского романа «А дворецкий у нас всегда Джордж». В том смысле, что зажравшиеся хозяева новориши не желали затруднять себя запоминанием имен прислуги. Добрый вечер, мистер Поппер, приветствовал я посланца президента Форда. Можно сказать, что вы уже приехали. Эй, Сэмми, поставь чемоданы белого господина вот сюда, и можешь быть свободен. И вот вам с Биллом за труды. С этими словами я бросил молодым по одной имперской золотой монете в один солид, что примерно равно пятирублевой русской золотой монете времен императора Николая II. Парни поймали свои чаевые, и Билл, рассмотрев монету, даже попробовал ее на зуб. «Что это за монета, мистер?» — спросил он. «Это имперский солид», — ответил я и добавил, выслушав комментарий на Во времена президента Рузвельта, в соответствии с золотым стандартом, по весу эта монета стоила пять долларов. А в ваше время, в результате инфляции, ее цена выросла как минимум до пятнадцати бумажек с портретом Джорджа Вашингтона. Так что не продешевите, когда будете разменивать». «Ого!» – присвистнул Билл. – «Спасибо, мистер! Это и вправду щедрые чаевые». «Ну, если так, тогда прощайте, парни». Надеюсь, в будущем узнавать о Востоке хорошее, сказал я, закрывая портал. Последнее, что запомнилось, это раскрытые от удивления рот Билла и опущенные в пол глаза Сэма. Мгновение и на месте лифтовой кабины снова на моего кабинета. И только в этот момент Джош Поппер позволил своему лицу принять выражение растерянного удивления. «Мистер Сергей, а как вы узнали, что я ищу встречи с вами?» — спасил он. «Мне, Джордж», — ответил я, — «из того, что происходит на этой планете, известно все и даже немного больше. Такая уж у меня работа, ничего не оставлять на волю случая». Поэтому я наблюдал всю сцену в овальном кабинете собственными глазами. «Должен сказать, что вы и мистер Форд произвели на меня положительное впечатление». «Генерал Вейюнд тоже, хотя в соратнике я бы его, наверное, не взял. Дональд Рамсвильд, сволочь, каких мало, а ваш начальник, Генри Киссинджер, это тип скользкий, как лягушка. Чувствуется, что мое вмешательство уже сломало какие-то его планы и сломает много чего еще». — Должен сказать, мистер Сергей, смущенно произнес американский посол, — что ваше появление сломало все планы сразу, ибо невозможно что-то планировать в присутствии активно действующей силы невыясненной, но очень большой мощи. То, что вы сделали в Чили, и самый главный инцидент с третьим флотом, произвели на наш интемблишмент эффект удара палкой по затылку. — Но вот только не надо жаловаться мне на жизнь. — парировал я. — Не все там у вас были ударены достаточно сильно. Он, Дональд Срансфельд, даже предлагал отвоевать Чили, перебросив американские войска в Аргентину. А за такое я готов бить еще и еще. Кстати, спасибо вашему разговорчивому мистеру Бушу за предупреждение о грядущем перевороте в Аргентине. Теперь я не спущу глаз с этой страны. и если ее вдруг начнет путчить то сразу устрою кое-кому промывание кишечника до самых глант. И это я вам обещаю. И сейчас эта страна проходит у меня как одна из тех, где власть забила болт на свой народ. А уж после переворота в пиночетовском стиле ситуация ухудшится многократно. ЦРУ в нашей Америке последнее время превратилось в какое-то подобие государства в государстве, вздохнул Джордж Поппер. Зачастую даже президент узнает об их шашнях совершенно случайным образом, потому что они никогда ни перед кем не отчитываются. «Никакого открытия, Джордж, вы мне не сделали», — хмытал я. «По прошлой жизни не памятен великий скандал, когда агентов ЦРУ поймали за руку на том, что они тайно продавали оружие врагу Америки, расположенному далеко от американской границы, а вырученные деньги использовали для финансирования антикоммунистического постанческого движения в одной стране Центральной Америки. Случилось это примерно в середине 80-х годов, когда ваш задний двор уже вовсю полыхал синим пламенем. Впрочем, все это частности. А главное заключается в том, что в настоящий момент ваша страна переживает то же, что и Британская империя в самом начале 20 века. Когда она прошла свою точку «Зенита», и начала клониться к упадку. Всей вашей мощи, фундамент который, кстати, постепенно разрушается, теперь уже не хватает на то, чтобы удерживать под контролем пространство, пока еще находящееся за пределами границ Советского Блока. Война в Индокитае показала это совершенно определенно. Именно из-за этого у вас все экономические и политические проблемы, а отнюдь не от того, что вам строят козни какие-то мифические коммунисты. «У нас в Вашингтоне думают совершенно иначе», — ответил американский посол. «Мы, то есть Америка и союзники, где-то примерно втрое превосходим советский блок по совокупной экономической мощи, а также обладаем многими уникальными технологиями» а потому в состоянии выиграть экономическое соревнование на длинной дистанции. Вот только не рассказывайте мне про уникальные технологии, усмехнулся я, и про все остальное по части экономического соревнования тоже. Пройдет 10 лет, и вы не узнаете советскую сторону мира. А если вам еще раз думается повоевать, то конец Америки будет быстрым и страшным. Это я вам обещаю. После этих слов Джордж Поппер сцельвинулся и сказал. «Да, кстати, насчет быстрого и страшного конца. В первую очередь президент Форд поручил мне выяснить судьбу американских солдат, матросов и офицеров, которые находились на кораблях третьего флота, если они живы, обговорить их условия возвращения в Америку». «Живы они живы, почти все. И даже пока в своем большинстве здоровы», — ответил я ибо времени с момента заброса прошло совсем немного. А вот об их возвращении в родные Палестины, Кентукки и вы можете даже не мечтать, ибо у меня есть правило, что зубы, оскаленные в мою сторону, неизменно должны быть вбиты в глотку до самых гланд. Все имеет свою цену, и выходка ваших военных с отправкой в сторону Чили третьего флота тоже. Чтобы устранить угрозу своим планам, я раскидал ваши корабли по поверхности Мирового океана и во внутренние моря одного почти безлюдного мира Каменного века, расположенного во временах примерно за 40 тысяч лет до нашей эры. Там у меня есть союзники, прогрессорская цивилизация людей, пришедших с верхних ярусов мироздания, которые считают себя не завоевателями того мира, и господами над местными дикарями, а учителями и наставниками. Они обещали проследить, как ваши соотечественники будут вести себя, оказавшись за пределами досягаемости обычного правосудия, и в случае обнаружения каких-либо значительных отклонений от общечеловеческих цивилизованных норм поведения, покарать их рукой своего закона». И я тоже при этом не останусь в стороне, выделив для этого своих охотниц за головами. Воспринимайте это как краш-тест для своей американской цивилизации, отвечающий на вопрос, что случится с вашей страной, если вдруг в ней в один момент вдруг исчезнут закон и порядок, и сила права сменится правом силы. Мол, у кого в банде больше стволов, тот и прав. Мистер Поппер посмотрел на меня обалдевшим взглядом, и его глаза за стеклами очков вдруг поделались круглыми, как усовы. А кто вам дал право так обращаться с американскими гражданами? — пылая совершенно искренним возмущением, — спросил он. — Ведь есть же права человека и Женевские конвенции, наконец! И тут я почувствовал, что у меня снова непроизвольно прорезываются все атрибуты младшего архангела. Еще какая-то американская козявка будет читать мне лекции по поводу того, на что я имею право, а на что нет. — Всемогущий Господь, вот кто! — непроизвольно громовым голосом рявкнул я в ответ. Да так, что бедный мистер Поппер зажмурился и непроизвольно пригнулся, как под обстрелом. — Мой патрон оценил эту операцию как достаточно гуманную и в то же время не препятствующую ни одному его замыслу, после чего дал добро на ее тщательную проработку. В самом первоначальном варианте, на одних лишь инстинктах военного специалиста, я намеревался утопить к чертям собачьим ваш третий флот плазменными ударами, чтобы в их эпицентре не выжила ни одна крыса. И знаете, мистер Поппер, мне хотелось бы задать вам встречный вопрос. Кто дал вашей Америке право решать, как должны жить люди в других странах, устраивать у ближних и дальних соседей по планете государственные перевороты, бомбить их города и вторгаться на их территорию ногой американского солдата? И не смотрите на меня таким непонимающим взглядом. Пусть вам неизвестны такие понятия, как война в Афганистане, Гренада, Панама, Первая-вторая войны в Персидском заливе, бомбежки Югославии, Ливии, Сирии, Ирака. Но ведь войны в Корее, Индокитае, бойня в заливе свиней и переворот в Чили были совсем недавно. И каждый раз вы пытались утвердить или сохранить у власти людоедские жестокие и коррумпированные режимы, справедливо вызывающие ненависть своих народов. И дальше, скажу я вам, будет только хуже. Сейчас вашу Америку от этой болезни еще можно вылечить крепкими затрещинами и поркой солеными риньками по голому заду, а вот лет двадцать спустя будут помогать только летальные методы. Впрочем, если бы я получил доступ к миру года, скажем, 1952-53, то моей благородной ярости в отношении так называемых войск ООН в Корее не нашлось бы границ. Ссылку в каменный век в таком случае вашим G.I. следовало бы еще заслужить, ибо не было предела их преступлением на той многострадальной земле. Скажите спасибо, что сейчас не то горячее время, а то не было бы такой силы, которая могла бы удержать меня от самых жестоких репрессий. И Господь тоже был бы на моей стороне, ибо вы умудрились нарушить все его заповеди сразу». В итоге все бы сели на кол, от президентов Трумена с Эзихауэром и сенатора Маккарти до рядовых борцов с мировым коммунизмом, которые непосредственно совершали преступления против мирного населения и бомбили города с целью заполучить сухопутный плацдарм для вторжения на территорию Советского Союза и Китайской Народной Республики. Благодарите Господа за то, что сейчас другое время, и в отношении вашей Америки я уже не пылаю такой благородной яростью. В том числе скажите за это спасибо массовому антивоенному движению в Америке, получившемуся, несмотря на весь напор антикоммунистической пропаганды в прессе. Именно эти люди показали, что ваша нация состоит не из одних только алчных людоедов. Дикти, я так сказал. «Я тебя услышал, сын мой!» — прогрохотал у меня в сознании голос немец... Небесного Отца. «Должен сказать, что насчет 53-го года, который тоже является переломным в вашей истории, ты все понимаешь правильно, хотя ключевое событие случилось все же не в Корее. Там ты сможешь только отточить до брит... бритвенной остроты свои новые войска, да уторить на время жажду яростной мести. А вот менять судьбу того мира надо будет в другом месте. Но не думай, что это случится уже завтра. Время у тебя еще есть. Не спеша заканчивай текущие дела, и как только все будет готово, перед тобой откроется дорога наверх, которая проходит как раз через 53-й год». — Ну вот, хотел капитан Серегин ясности, так получи. Где-то впереди замаячил 53-й год, ничуть не менее кровавый и подлый, чем 41-й. Возможно, там мне все же удастся взять за причиндалы товарища Хрущева и поспрашивать этого кукурузного клоуна с пристрастием за все сразу. Ведь и Корейская война была бездарно слита в сортир всего через месяц после свержения Берии. И то только потому, что с соблюдением минимальных приличий быстрее этого проделать было нельзя. Ну ладно, это все будет потом. А сейчас пора заняться мистером Поппером, который после моего выброса ярости стоит ни жив, ни мертв, и уже жалеет, что сам вызвался для этого выполнения опасного задания вашингтонского обкома республиканской демократической партии ладно джордж сказал я вы можете уже оттаять, ведь мой гнев был обращен совсем не в вашу сторону и ваши американские парни волей судьбы попавшие в этот замес возможно впервые в жизни имеют возможность самостоятельно выбрать свою судьбу по какую сторону баррикад борьбы «Добра со злому встать!» «Только боюсь, что из этого не получится ничего хорошего!» «Но вам следует знать, что и как там происходило, чтобы позже доложить своему начальству, а потом сейчас я размещу вас на постой, а потом мы отправимся в Эквалонию. То самое прогрессорское государство в глубинах каменного века, о котором я вам говорил». Наверняка у них уже есть первые материалы по делу о поведении ваших соотечественников и современников в диких условиях. — Ладно, мистер Сергий, пусть будет, как вы сказали, — вздохнул американский посол. — А сейчас прикажите, пусть меня проводят в номер. Хотелось бы остаться одному и хорошенько над всем подумать. — Идите за своими чемоданами, — напустил я его, — и ничему не удивляйтесь. У нас тут нет живых слуг, зато имеются высокоуровневые сервисные заклинания, которые с этого момента будут исполнять любое ваше желание. Стоит только захотеть, и вам подадут кофе в постель, почешут пятки перед сном или помогут одеться и раздеться. Увидимся с вами позже, когда вы будете готовы.